Школа неудачников Не так давно я наблюдал одну особу средних лет, которая, подобно многим дамам ее возраста, была сильно озабочена проблемой избыточного веса. И надо признать, основания к тому у нее были весьма серьезные. В юности, отличавшейся безупречной стройностью и изяществом, она за последние всего пару лет набрала лишнего веса по до полтора. Причина тому со стороны виделась банальная – малоподвижный образ жизни плюс нерациональное питание. Сама же женщина находила иное объяснение. Из-за тяжелых переживаний, вызванных семейными неурядицами, она вынуждена была пройти курс лечения антидепрессантами, побочным эффектом которого и стала утрата талии. Не исключено, что такое объяснение и содержало долю истины. Хотя на непредвзятый взгляд оно скорее напоминало рационализацию. Так или иначе, неутешительный результат был налицо. И понятно было стремление женщины что-то предпринять дабы это положение хоть немного исправить. Тем, кто сам столкнулся с этой проблемой и предпринимал попытки ее решить, хорошо известно. Никаких чудодейственных средств, гарантирующих быстрый результат, тут не существует. Отечественные разработки в этой области крайне немногочисленны. И по сути ничем не отличаются от тех, что в последние годы валом хлынули к нам с запада. А достаточно посмотреть зарубежную кинохронику в фигурируют заурядные люди с улицы, глянцевые голливудские картинки не в счет, ибо они оперируют лишь отборным материалом. Чтобы признать, проблема ожирения в развитых странах приняла, простите за каламбурд, широчайшие масштабы. И не похоже, чтобы она там успешно решалась. Если бы тут была открыта панацея, так миллионы толстяков во всем мире давно бы ею воспользовались. А в действительности никто, кроме бодрячков с рекламных листовок, ощутимыми результатами похвастаться не может. В любой сфере проблема, нараставшая, как в переносом, так и в буквальном смысле годами, не решается за пару недель. Если проблема приняла угрожающие масштабы, это произошло в силу хронического накопления недоработок либо ошибок. Взрослый человек, не умеющий грамотно писать, оказался в таком положении в силу того, что в школьные годы пренебрегал чтением и валял дурака на уроках родного языка. Помочь ему берутся двухмесячные курсы врожденной грамотности, Но по силам ли им эта задача? Человек, страдающий от неуверенности в себе и не умеющий найти свое место в жизни, пришел к этому в результате неблагоприятных условий социализации, оказывавших на него влияние с малолетства. Поможет ли ему двухнедельный тренинг ассертивности? Очень сомнительно. Точно так же неприятные изменения фигуры не происходят в одночасье, а в буквальном смысле нарастают годами вследствие нерационального образа жизни. Изменить ситуацию к лучшему можно лишь за счет изменения образа жизни. Причем времени на это потребует сравнимого с тем, какое ушло на разрастание проблемы. Особие, о которой идет речь, признать это оказалось непросто. Ведь изменить образ жизни – задача не из легких, да и результата хочется достичь поскорее. Тем более, что сотни зазывал это уверенно обещают. Спорадические попытки морить себя то одной диетой, то другой не дали никакого эффекта, кроме отрицательных эмоций. И тут ей на глаза попалось объявление. Избавиться от лишнего веса поможет психолог. Новоявленный эксперт по похуданию обещал в короткий срок значительное улучшение фигуры, причем не за счет изнурительных упражнений и мучительных диет, а посредством изменения внутренних установок. Сегодня любой обыватель наслышан о психологических приемах самосовершенствования, на фоне которых и такое предложение отнюдь не кажется вздором. В наши дни тысячи консультантов и терапевтов всех мастей практически эксплуатируют давний тезис у Джемса. Человек, изменяя внутренние отношения к жизни, способен изменить и внешние аспекты этой жизни. Так в самом деле, почему бы не попробовать? Тут, правда, совсем не лишним было бы учесть что джеймс отнюдь не имел в виду стремительных изменений. Действительно, катарсическое просветление инсайт может произойти одномоментно, однако, чтобы пожать его реальные плоды, их надо еще долго и старательно выращивать. Просветление подобно семени, брошенному в бесплодную прежде почву, но от семени до урожая путь не близок. Надо ли говорить, что в нашем конкретном случае Посещение соответствующего психологического курса, кстати, весьма недешевого, никак не сказалось на конкретной талии. Кое-какие результаты имели место, однако самые парадоксальные. Занятия в кругу единомышленниц под руководством обаятельного гуру произвели на даму самое положительное впечатление, и по ее оценке оказались весьма полезны. А тот факт, что безжалостные зеркала и весы отказывались это мнение разделять – Осталось только отнести на свой счет. Видно, такая жалкая и ничтожная женщина, как я, обречена быть толстухой, раз я не умею воспользоваться даже такими эффективными методами похудания. Понятно, что такой вывод оказался окрашен в самые мрачные эмоциональные тона. А рука так и тянется к шоколадке или печенью, ведь известно, что углеводы успешно играют роль естественных транквилизаторов. В итоге лекарство только усугубило болезнь. Этот случай является яркой иллюстрацией к тому феномену, который в социальной психологии давно и досконально изучен. А то, что данные соответствующих исследований известны отнюдь не так широко, как всевозможные рецепты поп-терапии, и приводит к тому, что последнее расцветает пышным цветом, не только не приносящей темы пользы, но и нанося тысячам людей реальный вред. Как пишет в своей блестящей книге «Общественное животное» Эллиот Ааронсон, Американцы ежегодно тратят более 50 миллионов долларов на средства подсознательного внушения, типа «помоги себе сам», аудио- и видеокассеты, в которые предположительно встроены скрытые сообщения, предназначенные для повышения самооценки способности к запоминанию или сексуальных возможностей. Различные опросы свидетельствуют об убежденности постоянных пользователей таких кассет в том, что все, что на них записано, творит чудеса. Однако научные тексты не смогли достоверно подтвердить эффективность действия подобных средств. Соответствующие исследования Э. Гринвальда, Э. Шпранберга и А. Протканиса опубликованы еще 12 лет назад. чего же люди столь часто верят в возможность улучшений, которые якобы несут различные виды поп-терапии, мнимые программы развития способностей, а также кассеты с подсознательным внушением, Несмотря на то, что фактически доказана их почти нулевая эффективность, социальные психологи М. Конвей и М. Росс заинтересовались этим феноменом и решили понаблюдать за людьми, которые посещали университетские курсы развития способностей к обучению. Многолетний опыт свидетельствует, что большой ценности такие курсы не имеют. Тем не менее, год от года на них записываются сотни студентов, во многом опираясь на положительные отзывы старшекурсников. Испытуемыми в эксперименте конвоя Росса выступали студенты, записавшиеся на один из таких курсов. В силу почти ажиотажного спроса, зачисленные оказались не все желающие. Многим не повезло. Они лишь попали в лист ожидания, и таким образом составили контрольную группу по отношению к тем, кто реально посещал занятия по развитию таких способностей, как умение вести конспекты, эффективное слушание и скорочтение. На самом деле, Данный курс никак не улучшил успеваемость студентов. Те, кто его прошел, в результате получили одинаковые оценки с теми, кто стоял в листе ожидания. Тем не менее, надежда прошедших этот курс, что он улучшит их учебные навыки, привела их к убеждению, что именно так все и произошло. Накануне сессии прошедший курс ожидали получения более высоких баллов в силу своих якобы возросших способностей. А поскольку реальные оценки не повысились, Большинство студентов в итоге пришли к выводу, что они слабаки. Ввиду изначальной веры в благотворность курса, обескураживающий результат потребовал объяснения. И самым простым оказалось следующее «Я – я ничтожество и неудачник. Описывая это исследование, Ааронсон указывает, оно должно заставить нас крепко подумать, прежде чем принимать за чистую монету всевозможные личные свидетельства о силе и эффективности различных поп-терапий и прочих модных увлечений. Помимо этого, хотелось бы обратить особое внимание еще и на следующее. В действительности, курс нанес прослушивающим его определенный вред, привел к снижению самооценки и усугубил те проблемы, которые, вероятно, и заставили их встать на стезю самосовершенствования. А для профессиональных психологов описанные примеры должны послужить наглядным уроком. Как бы не был велик соблазн проволокласить практикуемые вами методы панацеи, не следует соблазнять людей иллюзией быстрого и радикального решения их проблем, особенно личностных, просто в силу того, что ни одна серьезная проблема не имеет быстрого решения. Вернее, принять решение можно и довольно быстро, вот только воплощать его в жизнь придется долго и кропотливо. Человеку несведущему или заблуждающемуся психолог может подсказать путь к решению его проблемы, более того, он может оказать и реальную помощь в практическом решении этой проблемы. Но на это обязательно понадобится время и немалое. И работать имеет смысл лишь с теми, кто готов найти это время, но никак не с теми, кто желает получить таблетку от невезения или инъекцию жизненной мудрости. А тех психологов, кто торгует этими зельями, надо откровенно сторониться.